«Я тоже. Моя первая и последняя». Фальк де Виллер снова склонился над хронографом. «Курить действительно не рекомендуется, Гвендолин. Я уверен, что твоя мама была бы весьма шокирована, если бы она об этом узнала». Даже маленький Роберт закивал и посмотрел на меня с упреком. «А кроме того, это нехорошо для красоты», — подытожил доктор Уайт. «От никотина портятся кожа и зубы». Гидеон не говорил ничего, и он не ослабил хватку на моей руке. Я заставила себя посмотреть ему в глаза как можно спокойней и попыталась извиняюще улыбнуться. Он ответил, на мой взгляд, слегка сузившимися глазами и незаметно покачал головой. Затем он медленно отпустил меня. Я сглотнула, потому что вдруг почувствовала комок в горле. Но почему Гедеон был таким? То милый и нежный, а в следующее мгновение снова холодный, недоступный. Это ведь ни один человек не выдержит. «Я, во всяком случае, это здесь, внизу, что было у нас. Это чувствовалось действительно настоящим, реальным. И вот он не нашел ничего лучшего, как при первой же возможности выставить меня перед всей собравшейся компанией. Чего он хотел этим достичь?» «Пошли теперь», — обратился ко мне мистер Джордж. «Мы увидимся тогда послезавтра, Гвиндолин», — сказал Фальдевиллер. «В твой большой день». «Не забудьте завязать ей глаза», — сказал доктор Уайт. И я услышал, как Гидеон коротко хохотнул, как будто доктор Уайт неудачно пошутил. Затем тяжелая дверь за нами захлопнулась, и мы оказались снаружи, в коридоре. «Выглядит так, как будто он не любит курильщиков», — тихо сказала я, и мне очень захотелось расплакаться. «Дай мне, пожалуйста, завязать тебе глаза», — сказал мистер Джордж. Я стояла тихо, пока он все завязывал, узкий платок на затылке в узлу. Потом он забрал мою сумку и осторожно подтолкнул вперед. Гвиндалин, ты действительно должна быть осторожной». «Да пара сигарет ведь никого не убьет сразу, мистер Джордж». «Я не имею это в виду». «А что тогда? Я имел в виду, что касается твоих чувств». «Извините, что?» «Мои чувства?» — я услышала, как мистер Джордж вздохнул. «Мое дорогое дитя, это же даже слепой увидит, что ты... Ты просто должна быть осторожной, что касается твоих чувств к Гидеону». Я... я снова умолкла. «Мистер Джордж, по всей видимости, обладал большей проницательностью, чем я бы подумала».